Фантастически прекрасный мир. Наталья Гай. Ее творчество. С одаренной современной писательницей и поэтом России Натальей Гай, впрочем, она, конечно же, прежде всего поэтесса, пусть со мной неохотно согласятся классики, но об этом чуть позже, автор, предлагаемый издательством в качестве предисловия статьи Сперва познакомился заочно, на страницах этапного для современной литературной журналистики альманаха «Третье дыхание». А чуть позже мы еще раз, опять же, пока только заочно, встретились с Натальей. В одном из выпусков альманаха «Третье дыхание» опубликовал свою новейшую литературно-критическую статью Как говорит совсем уж классик из классиков, замечательный русский советский детский писатель, герой социалистического труда, академик Российской академии образования Сергей Владимирович Михалков. Сергей Владимирович мне очень лестно отозвался о произведениях Натальи Гай. В частности, он сказал, что сказы Натальи Гай прелестны. Это много чего стоит. Прошло совсем немного времени, и мне посчастливилось довольно долго общаться с другим, тоже в определенном смысле давшим мне путевку в литературную жизнь, нашим замечательным классиком, выдающимся писателем, также героем социалистического труда Михаилом Николаевичем Алексеевым. Мы возвращались вместе из подмосковного города Сходня, из расквартированной там, Российской Международной Академии Туризма РМАТ, профессором которой, кстати, Гай является. И вот, задавая Михаилу Николаевичу Алексееву множество своих, к слову, зачастую каверзных, чисто журналистских вопросов, касающихся творчества многих известных ныне писателей, и получая на них довольно-таки скрупулезные ответы, Я вдруг услышал эту уж достаточно хорошо знакомое мне к тому времени имя Натальи Гай. Оказалось, живой классик не только хорошо знает ее лично, не только читал все ее публикации и книги, но и посвятил ей отдельную статью. Опубликовано в качестве предисловия к одной из книг Натальи Гай. В ней всеми признанный классик написал такие слова Они во многом и являются ключом ко всему сделанному, писательницей В наши смутные времена, особенно тяжелые для культуры, когда деятели шоу-бизнеса и родители массовой культуры на все лады пропагандируют оглупляющие поделки, создавать произведения в уверенности, что они обретут духовного союзника и собеседника, немалое мужество и в определенном смысле труд подвижнический тем отраднее, что Наталья Гай последовательно следует по избранному пути. В самом воздухе витает надежда, что уже возрастает интерес сограждан к своим духовным истокам, что время зомбирования средствами массовой информации страны проходит, и все больше людей томятся духовной жаждой пушкинского пророка. И поэтому мы уверены, творческие поиски Натальи Гай будут востребованы. Оследовать традиции великой русской литературы непросто и ответственно. Далее писатель подробно останавливается на ряде сборников Натальи Гай. И вот я уже лично могу насладиться общением с Натальей и Гай. Нет, не сборники, пусть весьма, как говорил срания одаренный. Поэтессы видел прежде всего каждый входящий на литературный вечер Натальи Гай посвященный публикации ее предыдущей книги «В рай посторонним вход воспрещен». Видел прежде всего ее саму, потрясающе красивую, усыпанную морем рос И мне тоже очень хотелось дарить и дарить ей, поэтессе, женщине, все новые и новые миллионы роз. Литература и речь достаточно неблагодарны. Что она может сказать, так сказать, сулить? Какие действительно блага в состоянии предоставить тому, той, кто ей искренне служит? Эти вопросы, если дать на них хоть сколько-нибудь исчерпывающие ответы, как минимум обескуражат. В любом случае хочется сразу дать совет. Не надо ей литературой, собственной заниматься, во всяком случае, таким женщинам, как героиня нашего сегодняшнего очерка. По сути, глубоко прав один из выдающихся современных поэтов, лидер московских областных писателей Лев Катюков, отказывающий, сужу по некоторым его высказываниям, вправе заниматься поэзией поэтам женщинам в том числе и даже таким всеобщепризнанным, как Марина Светаева, Анна Ахматова. Почему так считает поэт? Да, наверное, только потому, что уготовил им в своих мыслях какую-то другую, более благоприятную для них изящную участь, то есть по-своему заботиться о женщинах, вдруг почему-то желающих оттеснить нас, мужчин, от этого самого естественного для нас дела — создавать мир поэзии. Однако ж, несмотря на все эти приведенные нами выше аргументы, Наталья Гай не сдалась, настойчиво продолжает творить, выпускает в год несколько весомых подборок, не менее одного-двух полноценных сборников. Как критик, могу этому только радоваться. Последний по времени творческий вечер Натальи Игай в малом зале Центрального дома литераторов прошел за месяц-два до выхода представляемой ныне книги. Каждому пришедшему в тот памятный день в ЦДЛ по существу нужно было выбирать, с кем он пришел пообщаться. С очень красивой женщиной, или прежде всего с поэтом, писательницей, который украшает нашу жизнь не только собой, но уже и своим чисто литературным талантом, своим творчеством, что сравним лишь со следующей картиной, с потрясающей чистоты лесным озером, на котором безмятежно плавает стая белоснежных лебедей. Море цветов, океан, преисполненных любовью добрых слов — Высокие и вполне заслуженные награды, которыми поэтессу наградили самые авторитетные творческие организации, статьи, вслед за медалями Пушкина, Лермонтова, учрежденными Академией Российской Словесности и Российским Лермонтовским Комитетом, поэт Наталья Гай была удостоена других, столь же весомых наград, шолоховской медалью, медалью Гаврила Романовича Державина, И ей были, как уже говорилось, присвоены высокие научные звания профессор и академик Российской Международной Академии Туризма РМАТ. Наталья и Гай имеет еще целый ряд других весомых общественных наград, не будем их все перечислять. Сама Наталья и Гай достаточно иронично относится к тому, что ее наконец-то заметили, хоть как-то она это вполне понятно. К сожалению, занятия литературным трудом, если ты неоткровенный хапуга, не хочешь торговать своим пером, сегодня мало что могут принести материально, но на поверку, ведь все равно приносит бесконечно много. Не будь этого, конечно же, не было бы ни упомянутого вечера в ЦДЛ, ни всему, вопреки превосходно изданных книг избранного Натальи Гай, ни хорошего приподнятого настроения читателей, встретившихся с прекрасным Не тех роз, которыми, повторим, был буквально усыпан виновник торжества. Последнее слово, уж без всяких кавычек. И здесь, конечно же, нужно сказать о том, что предшествовало успеху Натальи Гай на литературной ниве. А предшествовало многое. Наталья и Гай коренная Москвичка. Ее отец, известный в недалеком прошлом превосходный публицист, детский писатель Михаил Гай. В настоящее время Наталья Гай сейчас это уже ей под силу готовит к выходу в свет том избранного своего отца. Ей было всего 14 лет, когда ее стихотворения, опубликованные в крупнейших газетах и популярных журналах, стали событием в литературной жизни. Случай не И известнейший, любимый композитор, народный артист СССР Дмитрий Кабалевский на стихи мало кому известной талантливой девочки» написал песню «Хороший дом, любимый дом», ораторию «Гимн солнцу», слова, которые также написала Наталья Егай. А через два года легендарный хор имени Пятницкого пел песню «Гимн женщине» сочинение Натальи Егай. Красочин и Многопланов — поэтический мир Натальи Гай, лирические стихи, исторические баллады, притчи и поэмы, басни. произведения Натальи Гай, хоть и адресованы всем и каждому, все же на наш взгляд рассчитаны на подготовленного читателя, в своем роде элитарны. Ее замечательная поэзия составила сборники «До первой звезды», «Ночная радуга», «Листопад» и «Снова журавли трубят на передний край». Волны моря смывают года. Почему не смеются боги, постучив в мою дверь, аннигиляции, звездные врата и многие-многие другие? Наталья и Гай постоянно печатается в литературных сборниках, альманахах, журналах. Если существует, как говорят, поэзия мужская и женская, то творчество Натальи Гай в силу определенной своей настырности, мужественности, безусловно, относится к поэзии мужской. Волевой, сильный, безудержно по-русски размашстый. И не случайно поэтому, как считает автор, и все, кто знает творчество Натальи Игай, что она в результате обратила взор свой на такой традиционный и в то же время такой нетрадиционный жанр. Фантастические сказы. Еще одна очень интересная грань творчества поэтесы. В них она создает уникальный сплав традиционной русской сказки, русской фантастики и, самое что ни есть, реальной нашей жизни и истории. Награждение Натальи Гай медалью первой женщины-космонавта Земли, Героя Советского Союза Валентина Терешковой, чайка учрежденной Федерацией космонавтики России произошло именно по этому самому поводу. Здесь отметим обращение рецензируемого автора именно к жанру сказки, фантастики, уточним не фэнтези и даже не научной фантастики. Во многом было определено всем ее предшествующим литературным путем. Наталья Гай могла в своей литературной жизни ступить на сотню или даже тысячу литературных дорожек, благо возможностей для этого у нее были. Она могла бы стать и вполне преуспевающей фантасткой, и Донцовой, или Марининой. Но она предпочла стать тем, кем стала, совсем неоплачиваемым ныне, очень хорошим поэтом, и стала также очень скромно зарабатывающим литератором, пишущим свою фантастическую прозу. То, что успела сделать в жанре Натальи Гай, хватило бы не только на эту и предыдущие ее книги, хватило бы на очень большую жизнь в литературе. Во всяком случае, на то, чтобы оставить в ней свой заметный след. У меня, когда я читаю прозу Натальи Игай, Гай, всегда остается такое ощущение, что долго не могу освободиться от образов, мыслей, раздумий автора. Написанное Наталья Игай Гай находит, в то же время и творит, и воспитывает своего читателя. Умного, честного, настроенного на волну совести, ответственности, на человеческую отзывчивость, пусть это только лишь фантастика. Эта книга поможет новым тысячам людей приобщиться к творческому размышлению автора, его беспокойным раздумьям, его высоким идеям, его оправданным и неоправданным надеждам. На какое-то время отдалимся от описания, собственно, текстов Натальи и Гай. поговорим о тех истоках, которые питали ее творчество, и которые, безусловно, увидит вдумчивый читатель которые в самую первую очередь и определяют ее творчество. Итак, если взять, к примеру, фантастические, в кавычках и без произведения, писателей прошлого, Гоголь, русский литературовед Афанасьев, многие-многие другие, то мы увидим, помимо развлекательной, свойственной, наверное, большей части литературы – Они имеют огромную познавательную ценность и, как всякое явление культуры, не только воскрешают для нас далекое прошлое, но и служат дню сегодняшнему. Хорошая книга, мы как бы опять не говорим о прозе Натальи Игай, воскрешает корни раскрывает словообразовательные возможности нашего языка, цитируется из работ выдающегося критика и литературоведа Селезнева и тем самым будет препятствовать его порче, засорению. Наконец, она просто интересна, увлекательна. Это не сухой научный труд, совсем не сухой научный труд, добавим от себя, говоря о прозе Натальи Гай, а произведение сложного жанра, где сливаются в полноводную реку, память и слово. Память и слово. Далее критик говорил о том, что мы, например, достаточно свободно ориентируемся в древнегреческой мифологии, главным образом, благодаря интересной популярной книге Николая Куна. И большинство из нас легко ответит, кто есть кто, кто кому тем приходится, кто чем славен, и так далее. Но попробуйте спросить у иного образованного, начитанного, русского, задавался вопросом Селезнев, почему, скажем, в слове о полку Игреви, Русичи именуются дождь Божьими внуками, и так далее и тому подобное. И многие ли из нас могут ответить хоть что-нибудь вразумительное на подобные вопросы? Увы, нет. Плоды без древа, без корней существуют лишь на блюде потребителя. Здесь и далее цитаты из статей. Но для родителя сада отечественной культуры все начинается не с блюда, с семени, с первого ростка истока будущего могучего дерева в его развитии, в его зрелом плодношении. «Все от древа — вот религии, мысли нашего народа», — утверждал народный поэт и глубокий знаток народной культуры Сергей Есенин в статье «Ключи Марии». «Все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, носят непростой характер узорочи, это великая эпопея, служит назначению человека». Но главное, куда более надежные, нежели свидетельство археологии, Древняя хроника древних истоков сохранила для нас наших потомков, притом свидетельство бесценной археологии словесности, наше мифоэпическое предание, героический эпос, древнейшие сказания, легенды, сказки, пословицы, поговорки, загадки и так далее, которые нередко, правда, в трансформированной, фрагментарной форме свидетельствуют нам о делах давно минувших дней, преданиях старины глубокой, о героической истории предков. Но что еще ценнее, об их представлениях о добре и зле, правде и кривде, прекрасном и безобразном, о долгие и чести, то есть об истоках, первородниках духовных, нравственных, эстетических, общественных ценностях нашего народа, а значит и об основных крепох нашей современной культуры и нравственности. Но вернемся к Наталье и Гай. Проясним для себя вопрос, как она решает все эти проблемы, в том числе и чисто художественные. Поэт не был бы поэтом, если бы не находил нечто свое, то, чего не было до него прежде. Читаешь включенные в книгу сказы Натальи Игай Гай, и чувствуешь, работает над сказами, автору было легко и радостно. Отсюда, видимо, точность и легкость изложений. Конечно, необходимо иметь особый духовный склад и немалый багаж личного житейского опыта, знаний и наблюдений, чтобы свободно ориентироваться в реалиях фольклорного пространства. Наталья Гай обладает всем необходимым, чтобы весело и щедро продолжать славную традицию мастеров пера, неустанно трудившихся, чтобы не прервалась связь времен и культур. О неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего много и образно говорили ученые и философы разных стран и эпох. Один из главных выводов рассуждений — кто не помнит своего прошлого, тот обрекает себя на повторение в той или иной форме совершенных ранее ошибок и разблоченных рассуждений и, по сути, лишает себя будущего. События прошлого веяны преданиями и легендами, не столько порой пополняя копилку знаний, сколько будоража воображений. Так возникает фантастика. Восстанавливая легендарную ауру старины, Наталья и Гай рассказывает о страстях отбушевавших, о наших предках благородными усилиями, которых поднимала Сруси. И вот уже рядом с нашими предками появляются инопланетяне, Вся их необыкновенная техника, обретающая сказочные толкование. Удивительная перекличка времен. Радостно узнавать в лицах и сердцах предков то нетленное, что делает нас нами. И как знать, может быть, Наталья Гай сумела увидеть в глубине веков ту подлинную канву, которая и легла в основу сюжетов русского фольклора. И расширительно всей нашей предшествующей истории? Сказы Натальи Игай Гай потрясающе патриотичны. Читая их, захлебываешься от любви к родине и гордости за Великую Русь. Именно русичи восхитили инопланетян. К ним, нашим предкам, постоянно заглядывали пришельцы и разнесли славу о них по всей галактике. А прекрасней российских мужчин, как признавались инопланетянки, и во всей вселенной не найти. И, наконец, необходимо сказать еще об одном и, думается, наиболее важном вопросе, возникающем в связи с познанием истоков творчества Натальи Гай, как, без сомнения, видного российского литератора дня сегодняшнего. История нашего народа, нашей Родины — это история притяжения вокруг себя многих разных народов. Пусть это и не понравится Соросу или кому бы там ни было, этот факт совершенно неоспорим. Слова государственного гимна, новой, восстановленной России, цитируем и вспоминаем «Союз нерушимый, республик свободных, сплотила навеки Великая Русь». И почему так заметны в современной литературной ситуации произведения Натальи Гай? Отчасти на этот вопрос мы уже ответили. Но не будем сбрасывать со счетов и чисто художественные достоинства, приведенных в книге текстов, о них можно говорить много. Цитировать высказывания маститых, а то и просто великих литераторов, нужно ли это? Может быть, и нужно. Но правильнее все же будет внимательно прочесть эту книгу, что вы сейчас, уважаемый читатель, держите в руках. В прямом смысле слова, поверьте на слово. Таких книг, безусловно, сегодня совсем немного. И еще об авторе. Писателя-журналиста Наталью Гай Избрали в пользующуюся большим общественным уважением Академию, у истоков создания, которой стоял, будучи еще премьер-министром России Путин, Академию обороны, безопасности и правопорядка, в каждом приведенном в слове названия в слово задержится все, что нам сейчас так необходимо. Не знаю, есть ли такое понятие, культурная, литературная безопасность, может быть, еще не выработано, безусловно, одно. Именно за нее, за эту безопасность, за заслуги по достижению ее, Наталья Гай стала академиком Академии. Награждена орденом Ломоносова за заслуги и большой личный вклад в развитие отечественной литературы и искусства, и заслуженно имеет еще ряд наград. Наталья Егай — лауреат международных российских премий, в том числе лауреат золотой пальмовой ветви. Пройдет совсем немного времени, и замечательная женщина, писатель, поэт, журналист получит все причитающиеся ей за сделанные высокие награды. Хорошие, теплые, высокие слова благодарности за созданный ею, не побоимся утверждать прекрасный мир, еще скажут о ней многочисленные друзья, коллеги, уже восхищенные ею. Все это, конечно, очень важно, однако не будем забывать – Самые важные награды для Натальи Игай станет другая награда. Интерес, внимание к ее творчеству, ваши, уважаемые читатели, отзывы на книгу, которую вы держите сейчас в руках. Настоящему писателю, по сути, больше ничего и не нужно. В заключение желаю Наталье Игай и всем нам, ее читателям, еще очень многих и многих замечательных публикаций книг. Дмитрий Королев член Общественных Академий Наук России, член-корреспондент Академии Российской Словесности, профессор, член Союза писателей России, лауреат премий имени Константина Симонова, Александра Фадеева, премии саят Республики Республика Армения и других.